Глава 42. Упрямство. Тихий вздох Софи характеризует, в принципе, все, что я успела ей рассказать за прошедшие часы. К этому времени за окном уже опустилась глубокая ночь, но мой режим сбит до такой степени, что я чувствую себя вполне комфортно, а Софи вовсе рада сохранению ритма с другого конца света. Мы лежим на моей кровати в окружении подушек, еды и оберток от снеков, а на полу сиротливо стоят пустые банки из-под энергетикой и газировки. Я в тишине жду, пока Софи переварит всю полученную информацию и выстроит перед собой общую картину всех этих безумных событий. — Если бы я не увидела того подстреленного смуглого красавчика, я бы решила, что ты бредишь, — роняет Софи задумчиво. «Военные, торгаши оружием. И ты с ребятами среди всего этого И «Из-за это я себя сожрать изнутри готова. Они все пережили чёрт пойми что из-за того, во что я их втянула». Мне прилетает крепкий удар ладонью по заднице. Я вскрикиваю в подушку и тут же переворачиваюсь на спину, чтобы избежать новой атаки. «Имей совесть!» — гневно отчитывает меня Софи. Что ты могла предотвратить из всего этого? Ты что, требуешь от себя дар экстрасенса, чтобы всех от всего заранее спасти? Я на всякий случай прокладываю между нами оборонительную преграду из подушек и бормочу лживое «Да нет, конечно нет». Однако Софи хватает подушку из-под своей спины, перелезает через возведенное укрепление и начинает обрушивать на меня удары подушкой. Сквозь хохот я пищу. Все, все, хватит «Ты не представляешь», — выдыхает она между ударами подушкой. «Как сильно! Мне не хватало возможности бить тебя за каждый твой приступ самобичевания». София успокаивается только минутой позже, когда устает. Сопя, как разгневанный ёжик, этот ураган из кудрей и запаха цитруса тянет меня за руки и заставляет принять сидячее положение. «Ну-ка, вставай!» Вдруг говорит она. Собирайся. Я приподнимаю бровь, не спеша исполнить требования без объяснений. Софи закатывает глаза и терпеливо поясняет. Тусить едем. Проветриться тебе надо, понимаешь? Заодно покажешь этот ваш Сиэтл. Не лучшее время для развлечений. Но, возможно, Софи права. И именно это сейчас и нужно, чтобы не провалиться обратно в состояние морального хаоса. Помедлив, я вздыхаю. Боюсь, с этим могут быть трудности. Ко мне тут в надзор теперь начальник папиной охраны затесался. Софи смиряет меня пронзительным взглядом. «Кто ты и что сделала с Шелл?» Её требовательный вопрос заставляет меня задуматься. Не столь уж он и шутливый. Мы смотрим друг на друга, безошибочно угадывая план дальнейших действий. Я бросаю быстрый взгляд в сторону двери, давая понять, что охрана наверняка стоит прямо по ту сторону. И тут же мы с Софи одновременно поворачиваем головы к окну. На моих губах мелькает хитрая улыбка, а вот подруга скалится в предвкушении. «Погоди», — спохватившись, я останавливаю Софи, уже направившуюся к выходу. «Ну что такое?» «Я знаю, кто поможет нам в городе». Я достаю телефон и с улыбкой набираю номер Сэм. Наверное, когда тебя посреди ночи настойчиво трогают за плечо и грудь, я восхищаюсь бесцеремонности и хитрости Софи, и при этом противный знакомый голос бубнет над духом что-то про машину, это явно не лучшее пробуждение. Джексон тихо матерится на испанском и умудряется, едва подняв руку из-под подушки, зарядить ею по лицу Лиама. Софи убирает ладонь от плеча Джексона и пытается скрыть хихиканье. Сверкающими глазами она наблюдает за почти проснувшимся парнем и не скрывает своего умиления. Но закатывает глаза и наклоняется к Джексону, чтобы спокойно и вкратчиво уведомить. «Мы забираем твою машину и катим посреди ночи тусоваться. Без тебя». Джексон моментально открывает глаза — С трудом приподнявшись и сморщившись от этого движения, он прищуривается и оглядывает всех нас по очереди. И особенно сильно мрачнеет при виде Софи. «Ты кто?» — напряженно спрашивает Джексон. «Привет!» — произносит Софи, одновременно с ним, и лучезарно улыбается, помахивая рукой. «Я Софи Роу, та самая лучшая подруга вашей мамы-волка». На моей памяти Джексон еще никогда не выглядел настолько сбитым с толку. Он смотрит на Софи, как на дикарку, а она все так же ярко улыбается, что заметно, даже при выключенном свете гостиной. Прошло не больше нескольких суток после ранения. За это время Джексон уже несколько раз поднимался и даже смог сделать несколько шагов без посторонней помощи, от отчего меня распирает гордость за друга. «Так можно ведь взять тачку?» Лем нависает над подлокотником дивана, на котором лежит голова Джексона. Он потирает лицо ладонью и осторожно поворачивается на бок, отворачиваясь от нас и ворча. «Давалите вы куда хотите. Дайте поспать». В любой другой ситуации он ни за что не пропустил бы нашу поездку. Я вздыхаю, старательно отгоняя острое чувство вины и тревоги. Лиам роется в карманах без рукавки Джексона, висящей на спинке дивана. Достав заветные ключи, он любовно поглаживает их и шепчет: "Мы будем осторожны. Обещаю". В его словах отчетливо скользит непроизнесенная частица не. Эта ночь принадлежит нам. Огромный форт несется по дороге, погруженный в предрассветный сумрак. В салоне здоровяка грохочет музыка, Мы с Софи высовываемся из панорамного люка на крыше и громко выкрикиваем слова песни «I'm good». Примечание. Песня «What the funk» and «666» — «I'm good» — «Blue». Я отчаянно вживляю их в себя, словно они могут осесть прямо в моих легких. Мы держим обратный путь из Сиэтла уже больше часа, поскольку каждая из нашей компании по очереди требует остановить машину. «Алкоголь кружит мне голову, дарит телу лживую легкость и невесомость. Ребята точно сбиты с толку уровнем моего отчаянного веселья. Лем, организатор любых наших тусовок, чувствует внезапную смену лидера. Софи стремится достичь моей кондиции и успешно с этим справляется. Но ей, впрочем, и не нужно заставлять себя веселиться. Она создана для этого». А вот Ноа, сидя за рулем, как единственный трезвенник, весьма отчётливо демонстрирует испытываемый им испанский стыд. Никто из них не понимает на все сто, насколько мне необходима эта ночь. Как сильно я хочу на самом деле быть такой. Как сильно хочу быть в порядке. Всю эту ночь мы провели в Сиэтле. Я помню ее фрагментами, яркими, кислотными и громкими, полной нашей музыки. В одном из местных баров Сэм устроила для нас самую настоящую тусовку. Она позаботилась о том, чтобы найти хорошее и безопасное место, заказала для нас столик в стране от других и попросила барменов приглядеть за нами и нашими напитками. Я вливала в себя все, что она мне предлагала, просто чтобы перестать думать. И чтобы перестать неосознанно искать взглядом мужчину в черном пиджаке. Телохранители отца начали таскаться за нами с того момента, как только мы отъехали от особняка. Присутствие двух сопровождающих никого не удивляло. Но и все мы, мягко говоря, уже не были против. После всего, что произошло, даже я готова терпеть присутствие двух жутковатых молчаливых мужиков где-то неподалеку. Я смутно помню, как Лиам пристал к одному из них и пытался заставить выпить. И только Ноа смог оттащить нашего эксперта по тюнингу от бедолаги. Кажется, Сэм танцевала вокруг второго телохранителя, но стоит отдать мужчинам должное. Они не поддались ни на одну провокацию нашей шумной компании. Сэм и Софи неплохо поладили между собой. Эти двое, напившись, представляют серьезную угрозу барам. В этом мы убедились опытным путем. А когда до нужного состояния дошла и я, наше трио стало причиной преждевременного закрытия одного из таких заведений. Даже Лиам и Ноу не были нам нужны, чтобы стать настоящими бедами на головы местных работников. Зато в баре вместо обычной танцевальной музыки из ремиксов попсы почти целый час грохотал грязный гаражный фонг. Из воспоминаний меня вырывает резкий тошнотворный позыв. Софи замечает мое состояние и неловко ныряет обратно в салон внедорожника, чтобы попросить Ноа сделать аварийную остановку. Я тоже опускаюсь вниз и почти сталкиваюсь со спящей Сэм. Ого, а мне казалось, она уехала домой. Ну, неважно. Особняк — тоже дом. Ох, как же тяжело». Когда Ноа останавливает форт на пыльной обочине, я не могу даже выбраться из салона. Софи принимается помогать мне, тихо хихикая, но я вообще не в состоянии что-либо сделать. Машина телохранителей тормозит неподалеку, и эти два солдатика тоже выходят подышать. А точнее, продолжают не сводить нас глаз. Меня вдруг одолевает вспышка ленивого гнева. Неужели они хотят убедиться, что я безопасно проблююсь? Но нет, все еще хуже. Один из них, тот самый начальник охраны, принимается помогать мне вылезти из машины. Софи сквозь смех благодарит мужчину и красноречиво указывает в сторону молодых зарослей кустарника. «Честно говоря, я бы легла спать прямо здесь. А что, под светом звезд в прохладе ночи? Так романтично?» Айден. Эта болезненная мысль молотом ударяет по сердцу, а моя яростная попытка ее заглушить победным вискам. Перебравшись через крепко спящую Сэм, я, наконец, выбираюсь наружу и тут же, как тряпичная кукла, просто складываюсь в руках телохранителя. Он крепко держит меня поперек живота, но тем самым делает только хуже. Ноги отказываются слушаться, но я уверена, что просто нужно немного времени, чтобы прийти в себя. «Надеюсь, Фланагану доплачивали за все это», — бормочет начальник охраны так, будто бы я не слышу его. «А я слышу. И я, видят звезды, может, не совсем в форме, но мой кулак все еще крепок. Я так быстро и неожиданно для него пытаюсь ударить мужчину по лицу, что он едва успевает увернуться». Софи вскрикивает от испуга и тут же хохочет, приговаривая, чтобы я вела себя тише. А Лем начинает скандировать мое имя, как самая азартная черлидерша. Начальника охраны спасает только то, что меня слишком сильно тошнит. Упрямо вырвавшись из его рук, я добредаю до кустов и нагибаюсь вперед, наконец-то очищая бедный желудок, повидавший за сегодняшнюю ночь ужасное количество спиртных смесей ненавижу алкоголь. Отчаянно потирая лицо ладонью и тяжело дыша, клянусь, что это издевательство над собой я допускаю в последний раз. Оно того не стоит. Все равно спиртное не спасло меня от мыслей и поисков человека, которого рядом нет и, скорее всего, уже не будет. Домой мы возвращаемся в открытую. Через парадную дверь. На порог я ступаю с упрямым вызовом, ожидая, что папа стоит где-то в холле и готовится встречать меня гневной тирадой. Но здесь никого нет. Я достаточно протрезвела, чтобы испытать отчетливый укол пустоты. Звуки шумной компании позади меркнут, и пока ребята укатываются по коридору в сторону гостиной, чтобы покошмарить Джексона, прихожу чуть дальше и останавливаюсь в арочном проеме обеденного зала. За столом сидит папа. все таки он не спит, но и не ждет моего возвращения, ведь компанию ему составляет Габриэль. Я надеялась больше никогда в жизни не видеть этого человека. Какая жалость! Своим появлением я прерываю их оживленный разговор. Папа резко выпрямляется и закрывает ежедневник, а Габриэль изображает вежливый кивок в знак приветствия. «До сих пор не спишь?» демонстративно обращаясь к папе так, будто бы никого, кроме нас, здесь нет. Я прохожу в зал и сажусь на место напротив отца, откинувшись на спинку мягкого стула. Папа неловко кашляет и бормочет Габриэлю что-то вроде «не обращая внимания» и мрачно смотрит на меня. «Я уже встал», — со вздохом отвечает папа. «Сейчас шесть шел. Полностью игнорируя его упрек, я подзываю нашего лакея и в наглую прошу принести мне порцию завтрака. Ну а что? Раз у всех уже славное рабочее утро, грех не соответствовать. Как дела? Деловито интересуюсь я, сложив руки перед собой. Как торговля? Кому на этот раз поставляем оружие? Сирийские боевики не обращались? Шел. В голосе отца звучат стальные нотки. Он готов взорваться, но точно не будет делать этого в присутствии коллеги. Брови Габриэля вздрагивают в удивлении. Я застываю, столкнувшись с неожиданным теплом в его глазах, однако тепло это обманчиво. Она так похожа на Джорджию. С улыбкой вздыхает Габриэль. Ее характер. Мое тело цепенеет, будто замурованное в бетон. Взгляд мечется, стук сердца вдруг отдается в ушах. Он помнит мою маму. Вероятно, еще с тех времен, когда они с папой были вместе, а мама — последний человек, на кого я хотела бы быть похожей. И Габриэль наверняка это понимает. Сомневаюсь, что он не знает о судьбе моей матери. Хороший удар под дых. Я выдавливаю из себя кривую улыбку, надеясь скрыть боль, которую нанесли эти слова. «Однако тут же отец выдает новость, которая ударяет по мне еще сильнее. «Начальник охраны передал мне твой ультиматум». Голос папы суров и напряжен. «Передал, что ты требуешь возвращения Айдена». Я киваю, устремив на отца упрямый взгляд. «Сейчас он наверняка скажет, что не собирается терпеть подобного детского поведения». «И знаешь, я позвонил ему», — говорит папа вместо всего, к чему я была бы готова. Холодею, и все упрямство в моих глазах мгновенно пропадает. «Айден отказался возвращаться», — отчеканивает отец медленно. «Сам. Больше мы этот вопрос поднимать не будем». Я смотрю сквозь папу, пока в моей груди тлеет что-то гадкое и болезненное. Дожидаюсь, пока повар принесет завтрак, тихо благодарю и приношу извинения, а потом забираю поднос прямо из его рук и ухожу прочь из обеденного зала. Чувствую на себе тяжелый взгляд отца и слышу тихий, успокаивающий голос Габриэля. «Завтрак я приношу Джексону, а заодно спасаю его от толпы оголтелых и полусонных дятлов». Мягко оттаскиваю Сэм, которая успела рухнуть на диван, едва ли не на самого Джексона, вероятно, не заметив временного владельца спального места. Я успокаиваю Лиама, который пытается разыграть его, рассказывая, как мы якобы разбили форт. А еще я отгоняю Софи, которая всеми силами пыталась устроить Джексону лечебный массаж». Смеясь вместе с ними, я отчаянно глотаю слезы и пытаюсь дышать так, чтобы прогнать тяжесть из груди. Я в порядке. Или хотя бы обязательно буду. На следующий день практически вся наша компания борется с последствиями алкоголя. Только Ноэ Джексон с чистой совестью издеваются над нами. Ребята остаются в особняке почти полным составом, однако Сэм решает уехать ближе к полудню, поскольку ее ждет свидание. Поразительная стойкость. Нормально функционировать я начинаю только днем позже. Дабы не утонуть в подступающей апатии, я, как заведенная с самого утра, собираюсь выполнить свое давнее намерение, которое я и без того откладывала слишком долго. Я собираюсь отыскать Питера. Софи все еще спит. Я осторожно заглядываю в соседнюю комнату, ранее вечно пустующую. Украдкой взглянув на спящую подругу, я также тихо закрываю дверь и спускаюсь на первый этаж. Здесь без труда нахожу начальника охраны. Мрачно кивнув ему вместо приветствия, я называю адрес университета и дожидаюсь, пока он сообразит, что от него требуется. «Неповоротливый паркетник, которым управляет мой новый телохранитель, тащится по дорогам со скоростью черепахи. В универе очень пустынно. Не то чтобы я питаю особые надежды найти Питера прямо здесь, однако начать с чего-то стоит. На сообщение он в любом случае не отвечает. Мой план прост и безумен, и я сомневаюсь, что он сработает». Выманив охранника жалобой на дерущихся парней в холле, забираю ключи из его комнатки. Дожидаюсь, пока мужчина вернется и выскажет свое негодование, и жалобно приношу извинения, убеждая, что парни наверняка уже разошлись, ведь я так долго искала помощь. Охранник раздраженно бурчит и прогоняет меня, ничего не заподозрив. «Благодаря этой крохотной операции я пробираюсь в кабинет к самому строгому преподавателю и открываю его рабочий компьютер. Здесь я набираю короткое, но полное негодование письмо и отправляю его прямиком в деканат. Да простит меня Питер, иного плана я не придумала. Дело остается за малым, мне нужно всего лишь ждать. В письме я требовала немедленного вызова студента на ковер. Однако приедет ли Питер сегодня на самом деле, тот еще вопрос. Я занимаю позицию наблюдателя в коридоре неподалеку от кабинета декана. С течением времени я все сильнее поддаюсь сомнениям. Телохранитель маячит в сторонке, но даже на его суровом лице читается крайняя скука и усталость. Других вариантов у меня нет. Если потребуется, просижу здесь до самой ночи. Вернусь завтра. Однако моя настойчивость вознаграждается уже сейчас. Я замечаю тонкую фигурку Пита, показавшуюся из-за поворота еще до того, как слышу его голос. «Да, пап, я понял». Вздохнув, парень убирает телефон от уха и завершает звонок. Как же давно я не видела Питера. На нем все та же любимая бледно-голубая рубашка и сумка через плечо. Пит потирает переносицу и убирает телефон в карман, и я замечаю затравленность, которой пропитан его облик. Под глазами Питера пролегают застарелые тени, а взгляд из мягкого и искреннего превратился в стеклянный. От тревоги мне сводит желудок. Я делаю вид, что просто скольжу взглядом по парню и не узнаю его». А после жестом подзываю телохранителя, и поскольку мне необходимо поговорить с Питом в комфортной для него обстановке, использую свой давний прием. «Можешь спуститься на первый этаж и купить воды. Я неважно себя чувствую». И этот шкаф, смирив меня мрачным взглядом, действительно уходит. Честно говоря, я не думала, что это сработает с первого раза. Убедившись, что нежеланный свидетель скрывается с глаз долой, я разворачиваюсь в сторону Питера и успеваю подбежать к нему до того, как он откроет дверь деканата. Я хватаю парня за плечо и останавливаю. То, насколько испуганно он шарахается едва ли не в обе стороны сразу, вгоняет меня в растерянность. Я отпускаю Пита, а он оборачивается назад с паникой в глазах. «Ты чего?» — выдыхаю я вместо приветствия. Питер узнаёт меня и прикрывает глаза, унимая дыхание. Он натягивает на губы дежурную улыбку. «Привет, Шел. Давно не виделись». «Боже, он умеет говорить хоть что-то, кроме этого». «Что с тобой происходит?» — спрашиваю я настойчиво. «Я не уйду, пока ты не объяснишь мне все с самого начала». Питер улыбается и протягивает облегченно. «Значит, вызов к декану — твоих рук дело. Я уж думал, реально попал. Тебе придется все им объяснить, а то меня дома убьют. А что мне оставалось, если ты меня везде игнорируешь? Сколько можно бегать от меня так, словно мы никогда не были друзьями?» «Я не могу». Питер пытается отойти назад, но я снова кладу руку ему на плечо. Парень вздрагивает, словно это прикосновение приносит ему болезненные ощущения. Не хочется заставлять Пита ощущать себя загнанным в угол, но еще больнее видеть, как он просто загибается. «Меня такой ответ не устраивает», — твердо заявляю я. «С тобой уже давно творится какая-то фигня, и, судя по всему, дело серьезное. Это все тянется с момента, как я переехала к отцу». «Столько месяцев уже!» «Что за секреты такие?» Не ожидала, что Пит так резко повысит голос. Перемена в его взгляде происходит моментально. Гнев мелькает, как искра от свечи зажигания, и тут же заполняет его глаза, как воспламененное топливо. «Может, потому что это не твое дело?» Пит силой отталкивает меня назад, и от падения на кафель меня спасает только реакция. «В момент движения край рубашки Питера слегка отходит от его ключиц, и я с ужасом замечаю на коже парня желтоватые ореолы синяка. Я теряю свою прежнюю напористость, а Пит быстро поправляет ворот рубашки и застёгивает все пуговицы. «Не моё», — тихо произношу я и сглатываю, приподнимая руки в успокаивающем жесте. «Но я переживаю за тебя. Все нормально». Огрызается Питер, как затравленный волчонок. «Тебя избивают?» — выдыхаю я самую тревожную догадку. «Кто это делает? Этот ушлепок пирс вместе со своей шайкой шакалов?» Пит несколько раз отрицательно качает головой и зажмуривает глаза. «Тогда кто? Тебя бьют дома? Об этом не надо молчать, мы можем обратиться...» «Да отвали ты от меня уже!» Его голос переходит в крик и ломается от эмоций. «Я просто пытаюсь...» Тихо начинаю я, но Питер снова с силой толкает меня. «Пытаешься снова лезть не в свои дела? Когда ты поймешь, что тебя никто не просит быть супергероем для всех вокруг, Шел. Подавляемые эмоции сворачиваются в тяжелый комок в моей груди. Я собираюсь ответить хоть что-нибудь, но слепо хватаю ртом воздух, даже не понимая, что происходит. Боль молотом ударяет по затылку. Перед глазами темнеет, и я неловко отступаю назад и в сторону, к стене. Шел! доносится до меня испуганный голос Питера, я почти ничего не вижу, не твердой походкой направляюсь вперед по коридору в ближайший туалет, останавливаюсь около раковины опираясь на нее и зажмуриваюсь, переживая еще одну волну темноты. Собираюсь умыться ледяной водой, но колени подгибаются. Я прислоняюсь спиной к стене и просто сползаю на пол. Меня начинает трясти. Я закрываю лицо ладонью и тихо шепчу себе, что все скоро закончится, всё пройдет. Плевать, если меня кто-то слышит, а ведь так оно и оказывается». Я с трудом открываю глаза, когда в мое плечо настойчиво тыкают чем-то пластиковым и холодным. Полупустая бутылка с газированной водой. Я поднимаю голову и не сразу различаю лицо, которое я меньше всего ожидала сейчас увидеть. Тут же пытаюсь вскочить на ноги, но все, что у меня получается, это просто неловко приподняться и снова осесть на пол. Нейтон Пирс придерживает меня за плечо. «Да ворчит он, отпуская меня. «На, пей!» Я прожигаю его взглядом настолько ледяным, насколько вообще способна. Однако пирс только тихо посмеивается. Он терпеливо дожидается, пока я преодолею гордость и возьму бутылку воды из его рук. Стоило догадаться. Хрипло произношу я, делая жадный глоток. Там, где есть пит, наверняка трёшься и ты. Пирс беззлобно пожимает плечами. «Ага, не обольщайся. Я делаю это только потому, что он сыт зайти в женский туалет». «Если в воде какая-нибудь дрянь...» Запоздала угрожаю я, но Нейтан закатывает глаза и перебивает. «Глупо пытаться напоить девчонку, которая постоянно таскается с телохранителем. Кстати, где твой дрессировщик?» Похоже, отражение внутренней боли показывается на моём лице, потому как пирс тихо присвистывает. «О, видимо, все плохо. Он не выдержал твоего характера и сдох?» Нейтан сокает языком. «Какая жалость!» «Заткнись!» — шиплю я сквозь стиснутые зубы. «Вот уж не думал, что такая дикая кошка, как ты, будет скучать по охране». «На самом деле я рада, что Нейтан никак не может заткнуться. Злость помогает мне отойти от приступа. Она зарождает во мне силы и возвращает контроль над телом». «Здорово тебя скукожило», — отпускает перс еще один комментарий. «Давно это с тобой?» Я игнорирую его вопрос и медленно поднимаюсь на ноги, опираясь на стену. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Застал вашу спитом милейшую беседу. Когда ты покатилась в туалет, он бегал тут, как потерянный щенок. В итоге я забрал у него эту несчастную воду и сам сюда зашел. Такой отчёт тебя устроит?» «Слов мне не найти. Я привыкла к стычкам с пирсом. Но нынешняя ситуация сильно отличается от всех тех, когда мы перекидывались взаимными оскорблениями». «Так у тебя больше нет телохранителя?» Я морщусь и тихо вздыхаю. «Есть. Просто сейчас... другой». Хохотнув, Нейтон выдает. «Советую твоему папаше менять персонал». Я бросаю на него раздраженный взгляд, но парень лишь снова смеется. Чем больше демонстрирую свое отношение, тем веселее ему становится. «Как же я скучал по твоим острым глазкам, Мейджерсон. Незабываемо». «Пошел ты, пирс. Я делаю шаг в сторону двери, но Нейтон преграждает мне путь и облокачивается вытянутой рукой, а дверной косяк, блокируя выход. — Не так быстро. Я хотел поговорить с тобой. Сердце колотится в груди, и эти гулкие удары кажутся мне обратным отсчётом до того, как я окончательно сорвусь. Слишком много нервов. Слишком много страха. Слишком много боли. — Короче... «Я хотел извиниться», — доносится до меня голос нейтона словно бы сквозь пелену. Я моргаю, не до конца веря в то, что услышала. «Не смотри на меня так», — фыркает он и почесывает затылок. Былая самоуверенность и непринужденность пирса тают. Он больше не выглядит так, будто бы полностью контролирует ситуацию. так карательная поездка за тобой... Короче, это было лишнее». Мы затусили и решили, что отомстим по справедливости. Но ничего справедливого в избиении тебя одной не было. «Вау!» — протягиваю я издевательски. «Кто заставил тебя до такого снизойти?» «Питер». От его искреннего легкого ответа и такой же улыбки я теряюсь. «Похоже, он хорошо влияет даже на такого идиота, как ты». Нейтан, нисколько не оскорбившись, вдруг переводит тему. «Кстати, ваша вылазка в Бутмане была хороша. Поднасрали вы Венсу знатно». «А ты рад?» — Пирс фыркает. «Мы не были большими друзьями, если ты об этом. Помнишь, на чем кончилось наше общение с Венсом? Так что я рад, что он и его друзья наконец-то получили по самые гланды». «Быстро меняешь сторону. Ты должен быть в их числе, Пирс». Ты слишком легко отделался. Я, да. Не без толики довольства улыбается Нейтон. камера с той забегаловки засняли, как меня уложили еще раньше, чем тебя, так что обвинений особых не предъявили. Нейтан, медлит, разглядывая меня так, словно прикидывает, стоит ли ему говорить что-то еще. Насчет Пита, начинает он на тон тише, чем раньше, и мое сердце предательски ускоряет темп. Я просто скажу, что никто ему зла не желает. Ни я, ни люди вокруг меня. За этим слежу». «Ага. Венте, ты тоже был уверен до поры до времени?» «Нет». «Нейтан пускает смешок». «Вообще нет». Этот ублюдок с самого начала нарывался на проблемы. «Слушай, Шелл, может, ты не поверишь, но Пит до сих пор сильно привязан к тебе. Он очень тоскует». «Просто не хочу, чтобы ты думала, что он урод какой-то». Пир снова широко улыбается. «Это мое звание». Питер сам выбрал это. С нажимом парирую я. Он сам отдалился от меня, когда я была готова помочь. Кислая улыбка, мелькнувшая на губах Нейтана, сеет в моей душе тревогу. Парень отходит в сторону, освобождая мне путь и открывая дверь. Я слышу, как он негромко произносит. Лучше тебе держаться от него подальше, Мейджерсон. Особенно сейчас. Когда я возвращаюсь домой, меня встречает разъяренная Софи. Подруга отчитывает меня за отъезд без предупреждения и сетует на то, как тоскливо ей пришлось проводить время. Она от души жалуется мне на Джексона, с которым ей якобы за неимением другого выбора пришлось провести весь день. Пока София уходит принять душ, я решаю пройтись по дому. Поток мыслей в голове настолько силён, что в нем легко утонуть. Я слышу голоса, доносящиеся из гостиной. Папа смеется Искренне. Негромко. И почему-то этот звук западает так глубоко в мою душу. Украдкой прохожу по коридору мимо гостиной и вижу, как на диване напротив отца сидит мужчина, который кажется мне знакомым. Он полновато невысок, однако его облик пропитан комфортом и добротой. В разговоре папа называет его полом, и в моей голове всплывают далекие детские воспоминания. Я улыбаюсь, потому что знаю этого человека. Много лет назад он был лучшим другом моего отца, и даже мама относилась к нему с теплотой и снисхождением. Помню, как мы ездили с семьями в загородный коттедж на рождественские праздники. Боже, я ведь была совсем маленькой. Разве не Пол катал меня на плечах и рассказывал, что большой камень на тропинке — это обязательно берлога настоящего гризли? Я улыбаюсь обрывочным воспоминаниям. Пусть не до конца помню события, но мы точно были счастливы. Поразительно, что папа и Пол общаются, несмотря ни на что». «Хорошо, что у моего отца есть такой человек». Я вижу, как Полу удается поднять ему настроение. Они едят что-то из ресторана, и закуска в тарталетке забавно расползается в неуклюжих и слишком больших пальцах Пола. Папа подшучивает над ним и предлагает есть вилкой, но Полу прямо тянет одну закуску за другой по старинке. Папа кажется таким веселым, открытым, искренним. Только за то, что Полу удается сделать его таким, я хочу сказать этому человеку огромное спасибо».